Теперь ей хотелось показать, что миссис Мартин, которая любила гольф и была своей в мужской компании, при всем ее кураже и кажущейся беззаботности, по сути, респектабельная женщина из средних слоев общества, страстно мечтающая о замужестве, которое позволит ей твердо стоять на ногах.